Глава третья. Вошли четверо. Среди них тот, кто должен был стать моим наставником. Это в его кабинете я недавно побывала. Он же к чему-то принюхался и начал осматривать стены, простукивать их. Один раз мне показалось, что он заметил потайную дверь, уж больно пристально разглядывал то место, но нет, обошлось, прошел мимо. Отвод глаз любезно просветил меня призрак. Кивнула и шепотом поведала сказанное остальным. «И где они? Куда подевались пленники? Как они прошли мимо вас, причем сразу со всех камер? Мы их столько времени отлавливали, чтобы в одночасье «лишиться!» начал орать помощник захватчика на стражу. Те только руками разводили и доказывали, что никак они не могли выбраться». Да и не прошла бы такая толпа, никем не замеченная. Это ж получалось порядка двух с половиной сотен душ. Завязался спор, который пресек будущий наставник. Хватит. Они не выбирались через ту дверь. Им явно кто-то помог. Здесь должен быть потайной ход. Но я не могу его отыскать. Мак явно злился. Причем ходы были в каждой темнице. Почему о них знает тот? Кто помог пленникам бежать? Но неизвестно никому из нас. Кто изучал карту дворца? И как нам теперь искать пленников? А надо бы придумать и те же карты поискать. Если не желаешь стать жертвой вместо пленников, процедил помощник. Мужчина хоть и привлекательный, но от него за версту гнилью пахло. Приведите сюда этого, который один раз нам уже помог. Как его там? Самар? Саймир? поправил маг. «И чем он тебе тут поможет? Вряд ли увидит больше, чем я». «Значит, именно он пойдет жертвой к императору», категорично заявил неприятный красавчик. Меня передернуло, но в то же время мелькнула злорадная мыслишка. «Так ему и надо, предателю». А еще бросила взгляд на своих недоверчивых товарищей. Теперь они сами убедились в моей правоте. Вон как с лица спали». «Одно дело — услышать историю от меня, и совсем другое — лично убедиться в подлости друга». Стража покинула темницу, за ними вышли и остальные. А я смогла выдохнуть, и только после этого глянула на лорда Хутара. Его лицо стало мрачнее тучи. Если и оставались какие-то сомнения, они тут же развеялись. «Не у него одного!» «Вон как товарищи губы поджали!» «Явно внутри себя проклинают бывшего друга». «Что дальше, Ларка?» — уточнил Заид, сползая по стене на земляной пол. Этот вопрос волновал не его одного. Другие тоже с ожиданием уставились на меня. А я обернулась к призраку. «Прямо, потом налево, и еще раз налево. Там будет выхода за городские ворота. Но это ли ты хотела узнать?» Взгляд стал хитрым. Я кивнула и повернулась к верховному. «Лорд Хутар, есть два варианта вашего спасения». Асфиер подсказал безопасный путь за городские ворота. «Но есть и еще одно. Вы можете остаться тут, исследовать тайные ходы, наблюдать за захватчиком. Вдруг получится узнать его тайну бессмертия. Как успела понять, соваться к нему – самоубийство. При нем какой-то слишком мощный артефакт. Он подчиняет любого, кто окажется поблизости. Так он и захватил трон». Прежде чем предпринимать какие-то действия, надо узнать, что за гадость и как ее снять. А еще нельзя приближаться слишком близко к захватчику. Есть все шансы попасть под его влияние. Так вот почему столько попыток убийства Эдвурга Кровавого оказались безуспешными, а маги пропали без следа. Протянул Верховный. Ты провала Лаара. Надо на этот раз действовать с умом и сперва разведать, что тут и как узнать, разведать. А как мы эти ходы без карты исследовать станем? Тут же заблудиться немудрено. Кто нас потом выведет отсюда? ворчливо заметил один из ребят, кажется, из первой партии спасённых. Да и нас тут слишком много. Мы скорее задохнёмся от нехватки воздуха. Лара, идём, покажу ещё кое-что, прошептал на ухо Призрак, хотя мог бы говорить в полный голос, его всё равно никто не слышит. Я двинулась за новым товарищем. Меня несколько раз окликали, я же предложила следовать за мной, не став пока ничего объяснять, потому что и сама толком не знала, куда меня ведут. Шли недолго. Два коридора, ступени вниз, еще один коридор, три поворота и тупик. Но это я так думала. На самом деле, Асфиер ткнул в две точки на стене, предложив нажать на них, что и сделала. Стена отъехала в сторону, и нашему вниманию предстал самый настоящий подземный этаж дворца с гостиной, комнатами, кухней, а также нашлась и прекрасная древнейшая библиотека с креслами и парой диванчиков. «Ух ты! А что за место?» — вырвался у меня вопрос. Древняя обитель первого императора. На него и его семью слишком часто покушались. Вот он и заказал себе вторую часть дворца, подземную, о которой никто, кроме него и членов семьи, не знал. Знания передавались по наследству. Меня тоже с ними ознакомили. В последние несколько лет своей жизни это стало моим тайным убежищем. Я тут частенько пропадал, когда наша дружба с Эдвургом дала трещину. Ему об этом месте так и не сказал. Сперва забывал, а потом и вовсе решил оставить эти знания при себе. Изучал древнейшую магию и способы защиты от черного колдовства. «Жаль, мне это не помогло, а вот им может пригодиться», кивнул на моих спутников призрак. Я охотно передала слова нового знакомого остальным, предложила располагаться и изучать то, чего наверняка давно никто не видел. «Древнейшие знания — наша сила». Я бы и сама с радостью осталась с ребятами, но вынуждена была вернуться. «Зачем тебе возвращаться? Оставайся с нами», — предложил Верховный. Я покачала головой. «Нельзя. Я должна поближе подобраться к захватчику, раз есть такая возможность. У меня предчувствие, что я смогу узнать его тайну. Не спрашивая, откуда эти знания, я все равно не отвечу, потому что еще сама не разобралась в характере некоторых возникающих в голове знаний». Но по возможности буду вас навещать. И да, вам бы подлечить раненых, проверить ледники. Там должны быть продукты, как сказала Асфиер. А мне пора. Ты говорила, отсюда есть выход, уточнил один из магов, кажется, из первой партии. Да, есть, вон за тем поворотом, арка. На ней символы, которые необходимо разместить в последовательности простейшей формулы. Думаю, для вас это труда не составит. Кто пожелает, может покинуть это место. Но стоит учесть тот факт, что за пределами дворца на всех магов будет очень рьяная охота, но это уже не мое дело. Лаара, мы будем тебя ждать. Если вдруг не появишься, значит... И пусть о плохом думать не хочется, но нельзя недооценивать противника. «Пришли к нам призрака. Думаю, он сможет подать нам весточку, что ты в опасности», — произнес Верховный. «Обязательно!» — кивнула и оставила всех обустраиваться. «Останутся здесь все или часть — это уже их личное дело. Я и так радовалась тому, что удалось оставить без кормёжки Эдвурга. Всё остальное уже за малым. Найти выход из положения и причину бессмертия захватчика». С сожалением распрощавшись с ребятами, получив благодарность от незнакомых магов, я покинула чудесную компанию. Назад возвращалась с тяжелым сердцем. Ноги просто не шли. Мне было откровенно страшно. Я совсем не героиня и не спасительница мира. Но интуиция толкала вперед, нашептывала, что моя новая сила способна победить захватчика. Надо только с ней разобраться. А это самое сложное. Как разбираться в том, о чем не имеешь ни малейшего понятия? И не знаешь, с какой стороны подступиться к изучению нового дара. А еще мне не давал покоя мой кулон. Временами он нагревался настолько сильно, что даже обжигал. А Ата не понимала, от отчего так. Она и принюхивалась, и воздействовала на него своей силой, но результат оставался неизменным. А ведь, по ее словам, он должен был давно превратиться в обычное украшение, лишенное силы и магии ведь свою функцию уже выполнил, вернул меня из-за черты. Дойдя до своей комнаты, была остановлена асфиером Он приложил палец к губам, показывая сохранять молчание. Сперва хотела посмеяться и сообщить, что такая конспирация по меньшей мере смешна, учитывая специфику его нежизни. Но когда увидела гостя, подавилась воздухом. Снова Армис. Мёдом ему в моей комнате намазано, что ли? Причем так вольготно расположился в кресле, сразу ясно, никуда он не собирается, ждет меня. И зачем я ему понадобилась? Про себя выругалась от души, глянув на призрака, взглядом спрашивая совета, тут же была направлена в другую сторону. Вышла в коридоре недалеко от своей комнаты. Благо, никого рядом не оказалось. Меня никто не увидел. Смело вошла к себе словно не зная о присутствии постороннего. Громко стала делиться со своей аатой впечатлениями от просмотра дворца, которого толком и не видела. И тут застыла, сделав вид, что только увидела незваного гостя. Запнулась. э, -э я думала, мы уже попрощались. Вам снова от меня что-то понадобилось? Я всё пытаюсь понять, кто же ты такая? Почему твоя сила?» «Кажется, мне знакомый», — протянул мужчина, слишком пристально разглядывая меня. «На этот вопрос я ответить не могу», — равнодушно пожала плечами. «А внутри все сворачивалось в тугой узел. И была бы вам несказанно благодарна, если бы вы оставили меня одну, очень устала за день. Спать хочется, есть тоже. В тебе ведь не только истинный свет, есть еще что-то». «Но я никак не могу распознать», — протянул гость, совершенно не обратив внимания на мои слова. И тут же я сообразила, что он сказал. Получается, он почему-то не может увидеть мою тьму, а это значит, никто не узнает о запрещенной магии. Меня охватила радость, скрыть которую получилось с огромным трудом. «Когда распознаете, надеюсь, поделитесь и со мной», «Тоже интересно, какие еще сюрпризы у меня имеются. Я ведь и сама о многом не знаю. Завтра с утра за тобой придут. Ты же хотела учиться? А это, знаешь ли, тяжелый труд, если желаешь чего-то добиться». Высказался и тягучий перетек с сидячего положения в стоячее, а потом и вовсе покинул мою комнату, не прощаясь. Я выдохнула с облегчением, выждала несколько минут, осторожно выглянула в коридор, а потом короткими перебежками помчалась на кухню. Очень хотелось есть. Там мне быстренько соорудили нехитрый, но весьма сытный ужин. Его я проглотила поспешно. На разговоры уже не было ни сил, ни желания. До комнаты едва доползла, да так и рухнула на кровать, успев только умыться. Казалось, я только легла. Как стук в дверь, заставил подскочить на кровати. «И кому с утра не спится?» — недовольно буркнула Аата, приподнимая голову и уставившись в сторону входа. Стук повторился. «Кто там?» Голос просонья вышел хриплый, едва ли не каркающий. Оказалось, за мной явился слуга наставника. Он же с недовольным видом подождал, пока я соберусь, а потом, чинно шествуя впереди сопроводил меня к уже знакомому кабинету наставника. Моя питомица всё время ворчала, что даже выспаться толком не дали, ироды. Я же молчала, решив попусту не сотрясать воздух. Так и дошли. Слуга постучал и после короткого приказа распахнул передо мной двери. Сам входить не стал, отправился по своим делам. Мы с питомицей чинно вошли. Ясного утра. Первый поздоровалась, с трудом сдерживая зевок. «Проходи. Для начала я бы хотела узнать, что ты вообще умеешь», — начал мужчина, не заморачиваясь приветствием. Я удивленно на него глянула. «Ничего. Я же говорила. Во мне совсем недавно внезапно появилась сила. Откуда же мне знать хоть что-то о магии?» Прозвучало искренне. Пара долгих секунд пристального разглядывания. За ним кивок. На столе появилась прозрачная сфера на инкрустированной подставке. Ее любезно подвинули поближе ко мне. На мою скептически заломленную бровь мужчина тут же пояснил. «Необходимо проверить твой уровень силы. Для этого положи обе руки на шар и представь, как твоя магия полноводной рекой течет в артефакт», — посоветовал наставник. «Каюсь, ехидную усмешку сдержать не удалось». А вот Асфиер сдерживаться не стал. Заржал настолько громко, что я едва не дернулась. «Во дает! А наглость то сколько! Даже я впечатлился!» — выдал призрак, продолжая наблюдать. «Вы меня совсем за дуру наивную держите?» Решили обманом мою силу забрать. «Не получится. Я не стану никуда вливать свою магию. Уровень?» «Его можно иначе определить». «Ты согласилась учиться, значит, должна исполнять мои приказы беспрекословно», начал злиться учитель. «Не такие. Силу не дам», стояла на своем. Еще и руки на груди скрестила. Несколько минут мы сверлили друг друга взглядами. Первым сдался наставник. Вздохнул, убрал сферу и достал пищи и принадлежности. «Ладно, начнем с малого». «Выучи простейшую формулу взаимодействия». С ее помощью можно кастовать заклинания, меняя периодически вектор направленности. Выучить-то я ее выучила, а вот что с ней делать дальше, понятия не имела. Надо отдать учителю должное. Он не только терпеливо объяснял, но и показывал на собственном примере. Что не получалось объяснить у него, прекрасно дополнял призрак. И ближе к концу занятия у меня даже начало получаться, чему я безумно радовалась. Ближе к обеду мы прервались, потому что к наставнику пришли. Его ожидали еще какие-то дела. Я же, уставшая, поплелась к кухарке, чтобы меня покормили. Но не удержалась, чтобы не подслушать, с чем связана такая срочность. Оказалось, разговор шел о сбежавших пленниках. Их никто нигде не может отыскать. Они как сквозь землю провалились. Ни один осведомитель их не видел. Получается, дворец они не покидали. Данный факт заставил учителя насторожиться. Вы карты отыскали? Только с ними мы сможем узнать о потайных ходах. И мне нужны не новые, а самые древние. Ищите! Последнее он рявкнул так, что стражник побледнел и закивал часто-часто. «Засуетились», — отозвался Асфиер. «Но я подстраховался. Ни одной карты они не найдут. Я надёжно всё припрятал. К магам пойдёшь?» — уточнил безо всякого перехода. «Да, только надо поесть, а то не дойду до спасённых. Упаду по дороге». И мы последовали на кухню. Желудок подвывал. Заткнуть его не получалось, с чем я смирилась. Призрак молчал, он о чём-то напряжённо размышлял, а Ата тоже молчала. По пути встречала аристократов, они смотрели на меня с лёгким недоумением. Некоторые даже пытались познакомиться, но я настолько устала, что отмахивалась от всех. У меня перед глазами уже стояла тарелка наваристого супа, все же магия отнимает прорву сил, которые можно восстановить только едой. За одним из поворотов резко подала назад, останавливаясь и пытаясь унять учащенное сердцебиение. А все потому, что в коридоре увидела Армиса в компании двух леди. Девицы призывно улыбались, пытаясь втянуть мужчину в разговор. Степень кокетства зашкаливала. Стало неприятно. Но на кого я больше злилась, сама ещё не поняла. А Ата с сочувствием вздохнула. Но говорить ничего не стало А я прислушалась. «Вы такой мужественный, всегда один», пропела одна из красавиц. «Думаю, мы прекрасно сможем составить отличную пару, только необходимо поближе познакомиться». интересно у меня невеста есть», отчеканил мужчина. На моём лице появилась широкая улыбка. «Ну, где она, ваша невеста? А мы здесь, рядом», — вступила в диалог вторая девица. Первым порывом было выйти и проредить её шевелюру. Я уже даже шаг вперёд сделала. Меня удержала моя питомица. «Леди, я уже сказал, не интересует. А сейчас у меня дела, от которых вы меня отрываете. Его Величеству это не понравится». Страх девчонок отчетливо чувствовался, обе разом присели в реверансах, а Армис широким уверенным шагом двинулся прочь. Дождавшись, пока и недовольные леди двинутся дальше, не прекращая вынашивать планы соблазнения неприступного красавчика, я почти бегом помчалась на кухню. Там меня покормили, попутно расспрашивая о моем первом занятии. Я охотно делилась как успехами, так и провалами. Сидеть среди добродушно настроенных людей оказалось приятно. Можно расслабиться и не бояться собственных слов. Здесь не надо продумывать каждую фразу, беспокоясь о том, что донесут правителю. Я отдыхала. Забегали уже знакомые девчонки-служанки. Тоже перекинулись парой фраз. Наата все время морщилась. Я это заметила. «Что это с тобой? Ты нездорова?» «В груди болит сильно. Аж дышать тяжко», — поделилась проблемой девчонка. Я подошла к ней. «Как там наставник?» — говорил. «Надо перейти на магическое зрение, после чего отыскать проблему и устранить путем вливания в пострадавшее место собственные силы». Так и сделала. Отыскала магическим зрением средоточие болячки. У неё и правда обнаружилось нечто тёмное, разъедающее её внутренности. Вроде ничего сложного, но... Безумно волновалась, когда направляла на тёмное пятно свою силу. Но у меня получилось. Оно на глазах стало рассасываться, пока не исчезло совсем. Я радовалась, наверное, больше служанки. «А как теперь себя чувствуешь?» «Ой, отлично!» Широкая улыбка на лице девчонки заставила ощутить себя едва ли не невеликой магичкой. «Лара, спасибо огромное! Ты настоящая магианна!» Она убежала, а я допила чай с булочками и отправилась к магам. Мне не терпелось узнать, как они устроились и не нашли ли чего полезного. Многие те отказывались, но я упорно двигалась вперед. И это мне еще повезло, что Асфиер открыл тайный ход, чтобы мой внешний вид не бросался в глаза. Прошло всего полдня, а я вымоталась так, будто несколько суток не спала, а по лесу скакала. У магов задержалась до самого вечера. Как выяснилось, одна команда все же попыталась выйти наружу, но далеко не отошли. Люди Эдвурга поставили посты через небольшой промежуток дороги, Пройти незамеченными бывшие пленники точно не смогли бы. Им пришлось вернуться. И если первые пару часов они дулись на всех, непонятно из-за чего, то потом активно втянулись в осмотр библиотеки, обнаруженной в конце коридора. И уже там все поняли, какая им досталась ценность. Заклинание древности, не чита нынешним. Нашлось много нового и полезного. О, Лаара! «Неважно, выглядишь», — усмехнулся Верховный. Я отмахнулась и поведала о первом занятии с наставником, так и норовившим выкачать мою силу. «Тебе надо быть осторожной. Если вознамерились поживиться за чужой счёт, они ни перед чем не остановятся», — учащливо поведал один из мужчин, кажется, с первой партии спасённых. «Знаю, я каждую минуту настороже. Расслабляться там нельзя» чтобы не попасть в ловушку», произнесла и вздохнула. Тут же пояснила. «Но как это все сложно? Толком настроиться на учебу не получается. Везде ищу подвох. Зачем дело стало? Здесь столько всего, что ты можешь заниматься вместе с остальными. Так и усвоишь лучше. всё ж не будешь выглядеть неучем», посоветовал Верховный. А я согласилась. «Это отличный выход». На то мы решили. Четыре дня мы занимались наставником. Попутно я изучала дворец. После обеда бежала к магам и занималась ещё и там. Времени больше ни на что не оставалось. Изредка сталкивалась с Армисом, не оставившим попытки распознать мою магию. Учитель пару раз всё же пытался меня подловить и напитать моей силой артефакты. Но я была начеку. Даже простейшие артефакты не стало заряжать. Пошла на принцип. Мужчина злился, но заставить меня у него не получилось. А на пятый день моей спокойной жизни пришел конец. Наставник в этот день оказался чересчур раздраженным. Он все время злился. Даже мои успехи его не радовали. Да и взгляд его мне не нравился. Он смотрел так, словно принаравливаясь с какого места начать меня препарировать. Я даже поежилась. Эдвург в ярости. Маги не найдены. А ему срочно необходима подпитка. Понятное дело. Нынче каждый трясется за собственную шкуру. Бежать тебе надо. Вздохнул Асфиер. Пользуясь тем, что мужчина его не слышит. Жаль, ответить я не могла. Хотя и сама уже склонялась к этой мысли, но удручал тот факт, что я так и не приблизилась к разгадке амулета правителя. Мне ни разу не удалось с ним столкнуться. С одной стороны, данный факт радовал, с другой — печалил. И я решила дать себе последние два дня на поиск, а потом бежать, прихватив с собой и Асфиера с магами. И вот недаром говорят, не задумывай заранее. Есть шансы рассмешить богов, желающих все сделать по-своему. Так и получилось. Поздно вечером, возвращаясь к себе от магов, где я чудесно провела время и даже научилась кое-чему новому, была остановлена призраком на подходе к моей комнате. Призрак недовольно хмурился. «Что с тобой? Что-то случилось?» Мгновенно напряглась. «Неужели он успел услышать что-то ужасное?» Эдвург потребовал найти в срочном порядке мага и все разом засуетились. В твоей комнате снова ожидает гость. Будь осторожна. «Осторожность! Уже моё имя!» отозвалась, пока ещё не видя ничего страшного. Раз до сих пор меня не отдали правителю, значит, у них на примете есть кто-то другой. Так я себя успокаивала, подходя к своей комнате. Как и в прошлый раз, вошла, сделав вид, будто пока не замечаю незваного гостя. Но повернувшись, и, собираясь раздеваться, застыла, недовольно уставившись на посетителя. «Снова вы?» «Кажется, у вас входит в нехорошую привычку вламываться ко мне без приглашения», — поведала недовольно. «Вам от меня что-то надо?» «Предупреждаю, силу не отдам». «Да, понадобилось. Учитывая небольшое происшествие, ты у нас осталась одна. Кто сможет помочь его величеству? Так что собирайся». «Будешь действовать под моим чутким руководством». На мои слова он совершенно не обратил внимания. «Интересно, он когда-нибудь слушает собеседника?» Сказано в приказном тоне. Но я не сдвинулась с места, еще и руки на груди сложила, прищурилась и пристально уставилась в такие красивые и притягательные глаза мужчины. «Тьфу! Не о том, я думаю. Повторяю для особо одаренных». Я все равно не отдам свою силу. Пусть это будет сам Император. Она мне и самой нужна. Она сильно, как успела убедиться, ее никто отобрать не сможет. Даже мое убийство не явится выходом». «И откуда ты такая умная взялась?» Зло процедил Армис. «Откуда взялась, там меня уже нет». Бросила непринужденно. «И вообще, меня еще ничему не обучили, а уже что-то требуют». «Обучат». «Насчёт этого можешь не волноваться», — прозвучало угрожающе. Но я сделала вид, что не заметила. «А сейчас следуй за мной». «А покормить? Вообще-то я устала и хочу спать. Или вы тут все обходитесь без сна? Неужели такая острая необходимость и срочность, что до утра не подождёт? Я с ног валюсь от усталости». Думала, меня проигнорируют. Но, к моему удивлению... Тот остановился, присмотрелся ко мне. Видимо, мой вид и правда был уставшим, потому что гость всего мгновения подумал, махнул рукой и произнес. «Ужин тебе сейчас принесут. Можешь отдохнуть. Но завтра с утра я за тобой зайду. Оттянуть неизбежное не выйдет». Он ушел, а у меня вырвался вздох облегчения. Первым порывом было бежать к нашим магам, чтобы никто не нашел но подумав, приняла решение остаться. Мне же еще предстоит раскрывать секрет бессмертия. Почему я уверена в своем везении не могла бы ответить наверное моя вера была настолько сильной, что не предполагала другого исхода. Пока я расслабленно мечтала в кресле, в дверь постучали и после моего приглашения вошла на ато. быстро осмотрелась, поставила поднос на столик, склонилась ко мне и громким шепотом с блеском в глазах уточнила. «Лаарка, а что у тебя с этим красавчиком? Он уже который раз из твоей комнаты выходит». «Вот глазастая, все-то она увидит». Но чувствует моя душа. Сейчас, что бы я ни сказала, мне не поверят. Значит, стоит подать это так, чтобы вопросов больше не возникало. Я поманила ее к себе пальцем, заставив склониться. Она явно ждала, что я сейчас ей открою великую тайну. Ага, еще какую». Допрос и попытка забрать мою силу для Эдвурга вздохнула как можно более скорбно. Девчонка аж воздухом поперхнулась. «Да ладно, а мы-то думали, неужто даже ни разу не предлагал ничего непотребного?» не поверила служанка. Я на неё так глянула, что она попятилась. Сама поняла, что сказала. «Ты вообще можешь представить ледяного красавчика, предлагающего непотребство? Да он скорее меня в темницу пригласит и там оставит, чем о другом подумает». Наата покачала головой. Вздохнула так скорбно, будто на похоронах, после чего всплеснула руками. «Ой, что это я? Тебе тут тётка Сифра?» Поесть положила. Как и ей прилетел вестник от красавчика, так она и засуетилась. «Вот, меня прислала покормить тебя, а то помрёшь от голодухи». А я побёгла, работы ещё много. Она и правда упорхнула, оставляя меня одну. Я быстро перекусила, приняла ванну. «Какое блаженство! В поселении особо не расслабишься, там три душа на всех». Мыться приходилось быстро, так как очередь начинала подгонять еще с момента, когда вошла в созданную магами кабинку. А тут никто не подгоняет, не стоит над душой. Можно расслабиться и получить удовольствие. А с каким наслаждением я мыла волосы настоящим пахучим шампунем, да и мыла не чета нашим. В общем... Неудивительно, что почти два часа я провела в этом уголке блаженства. Правда, выползала с неохотой. Да и только потому, что глаза стали слепаться. И мне грозило отрубиться прямо в остывающей воде. Чистая постель манила и привлекала. Рыська уже вольготно расположилась на своей половинке. Я устроилась у нее под боком. Подгребла под себя мягкий и пушистый огромный комок. И тут же отрубилась. А вот сны меня посещали весьма необычные. Я видела разных людей. Кажется, даже миры были один необычнее другого. Но всех объединяло одно. Они истово молились какой-то Димаре, благодаря ее и рассказывая каждой о своей жизни. И почему все это снится мне. Но еще большее потрясение меня постигло, когда я отчетливо ощутила пребывающую силу. Даже проснулась от этого, решив, что сон оказался слишком реалистичным. Удивительно другое. Пребывающая сила не плод моего воображения. Она и сейчас продолжала гулять по крови. "Аата, ты чувствуешь, что происходит?" шепотом спросила у своей питомницы. В этот момент потрясённо вглядывающаяся в меня. "Не знаю, «Но ты на глазах становишься сильнее», — выдохнула рыська. «У тебя есть предположение, с чем это связано?» Уточнила, заранее настраиваясь на отрицательный ответ. Так и вышло. Зверюга мотнула головой. «Ни малейшего». Она собиралась у меня еще о чем-то спросить. Но в этот момент открылась дверь, и вошел Армис. «Его нисколько не смутил мой внешний вид». Выражение лица осталось таким же отстранённым. «Проснулась? Хорошо. У тебя пять минут на сборы. А потом мы идём к его величеству». Отчеканил в очередной раз, потирая палец с перстнем и хмурясь. «Вы бы ещё раньше заявились!» Недовольно буркнула, поглядывая на гостя. «Я и заходил. Ты ещё спала. Не трать время. У тебя осталось четыре минуты» не уложишься в отведённое время, потащу в чём есть». И это была отнюдь не угроза, а равнодушная констатация факта. Пришлось ускориться. Одеваться при мужчине не стало юркнув в ванную. Благо, её размеры позволяли. Я могла бы воспротивиться и отказаться, но в этом случае меня наверняка бы потащили силой. Вот и решила отправиться сама. Заодно мне не терпелось проверить, насколько я защищена от воздействия кровавого захватчика. И если мне повезет, вдруг получится рассмотреть его гадкий артефакт, хотя на это я бы не рассчитывала. Но ведь надежда, как говорится, умирает последней».